Глава тринадцатая «Эй!» «Привет!» Мия ждала меня у ворот, через которые мы прошли в парк в ту вампирскую ночь. За покрашенными в зелёный цвет железными прутьями простирался поросший травой Ричмонд-парк, мокрый и безыскусный. Мия отошла от воротного столба и пошла в парк вместе со мной. Начался лёгкий, раздражающий дождик, очень мелкий, такой, который попадает в глаза, от которого намокает лицо. «В общем, — мне держалась близко ко мне, — это какое-то сумасшествие. Более чем. Мне нравилось, что она близко. Я рад, что ты решила прийти. Это не то, от чего можно просто взять и отмахнуться, — сказала она. Вот-вот. Я знал, что Димус помог ей с деньгами, но если она была такой же, как и я, то настоящая причина, почему она пришла, была другой» когда прошел изначальный шок, из-за которого она сбежала из машины, неразрешимость этой тайны ее поедом ела, и приструнить это желание разгадать тайну было невозможно. Я хочу услышать то, что он скажет. Если это правда, то, что он скажет. Тогда поневоле задумываешься, чему вообще стоит доверять, что вообще не вызывает сомнений, что имеет значение на самом деле. Да, Мия остановилась и посмотрела на меня. Именно все то, что ты сказал. Я хорошо задаю вопросы. Ответы я пожал плечами. Раст с тех пор не объявлялся? Нет. Мы продолжили путь. Никто из тех, кого я знал, не видел Раста с тех пор, как его полоснули по лицу. Мне от этого было тревожно. Словно плавник акулы исчез среди волн. Как ты думаешь, Саймон придет на вечеринку? Нет. Я сомневался, что сам приду. Сама идея вечеринки меня одновременно воодушевляла и угнетала. Почему? Я могу придумать тысячу причин. О вечеринках у Арно ходили легенды, и мне впервые выпал шанс посетить одну из них. Но я был далеко не в лучшей форме. Назови хоть одну. Вместо того, чтобы выбирать одну из множества причин Саймона, я выбрал свой собственный, худший страх. Начнем с танцев. Танцев? Засмеялась Мия. «От тебя никто не будет ждать, что ты будешь танцевать в вальс фокстрот или скакать на стуле, как на деревенском празднике. Это просто всего лишь танцы, как на Тапов за Папс, только без декораций и блёсток. Вершина популярности. Британский телевизионный хит-парад. Он не согласится на это. Он не умеет. Тапов за Папс была ещё одной маленькой телевизионной слабостью моей матери». И она годами смотрела, как публика скачет под ритмы песен из хит-парада. Но я все еще понятия не имел, как это работало, и у меня не было ни малейшего желания демонстрировать это перед Мия на фоне красоток из школы танцев, где учился Анри, показывающих всем, как это делается на самом деле. Чушь! Заскочи к Саймону на неделе и заставь его попробовать. Это так же просто, как взбираться по лестнице. Двигайся туда-сюда под ритм, Вот и все. Не нужно вытворять ничего особенного. Ладно, я скажу ему. Не говори ему. Приди к нему, заставь его попробовать. А потом заставь его пойти на вечеринку. Серьезно, ее рука коснулась моей. Будет очень глупо, если он не придет. Закутанный в темное пальто Димус ждал нас на скамейке. Черный, неподвижный и зловещий. Он и правда похож на того вампира пробормотала Мия, когда мы подходили. «Ты о чём?» «В игре», — сказала она. «Который высасывал воспоминания. Она была права. В подземельях и драконах прикосновения вампира крала твой опыт, заставляла забыть всё, что персонаж выучил и оставляла его тенью самого себя. Мне не хотелось думать о себе в таком же ключе. Я надеялся, что у Димуса было объяснение, которое позволило бы мне взглянуть на себя в лучшем свете». Пока что то, как он справлялся с ролью зеркала, лишь вызывало беспокойство. Димус поднял глаза, когда мы приблизились к нему. На его лице словно отражались мои собственные переживания. Он выглядел уставшим, дождь оставил множество капель на его лысине. Мия села на противоположный край скамьи, я сел между ними. «Откуда ты знаешь меня?» — это был первый вопрос Мия. Димус наклонился, чтобы посмотреть на нее. Я не эксперт, но уверен, что никому не на пользу знать слишком много о своём будущем. Так что давай оставим в стороне как и остановимся на том факте, что я действительно знаю тебя и хочу помочь. Ладно, почему ты хочешь забрать мои воспоминания? Мне не стало тратить время. Джон обязательно спросил бы, если у них в будущем летающие скейтборды и каково там на Марсе. Ме было более благоразумно и спрашивала только про себя. Хороший вопрос. Я не собираюсь именно забирать твои воспоминания. Я просто хочу их скопировать. Но на твое «почему» стоит ответить. дима уперся локтями в колени и поставил ладони под подбородок. Через много лет с тобой произойдет серьезный несчастный случай. У тебя будет травма головного мозга. Физические повреждения получится исправить с использованием стволовых клеток. Но это все равно что перестроить библиотеку, вернуть на место полки, положить на полки книжки, да вот только страницы у этих книжек пустые. На лицеми каким-то образом одновременно отражались ужас и скептицизм. какой еще? Не имеет значения. Важно то, что ты достаточно взрослая, чтобы у тебя была стабильная архитектура мозга. Запись твоих воспоминаний сейчас в купе обновлениями каждые пять-де лет, вплоть до несчастного случая, поможет вернуть эти воспоминания в твой мозг после операции и восстановить все, что было потеряно. «Почему?» — Мия гневно нахмурила брови. «Почему ты мне просто не скажешь, что это был за несчастный случай, чтобы я его избежала?» «А, ну, сложно объяснить». Ник уже рассказал тебе, как квантовая механика нам демонстрирует, что каждое действие разделяет Вселенную на множество новых версий, где происходят всевозможные версии. Самый простой ответ на твой вопрос таков. В моей временной линии я тебе не рассказал, что это был за несчастный случай. Если я расскажу тебе сейчас, то мы навсегда покинем мою временную линию. А если мы ее покинем, то этот случай может вообще не произойти» или он может произойти именно потому, что я тебе подсказал, как его избежать. И да, одна Мия из бесконечного их числа в мультивселенной может избежать конкретно этого несчастья. Но та Мия, которую я знаю, моя подруга, так и останется беспомощной оболочкой, тенью той, кем она была, и мои попытки спасти её будут напрасны. Я не могу изменить моё прошлое, я не могу изменить ту часть твоего будущего, которая для меня уже стало прошлым но я могу изменить мое будущее и ты его часть кажется у меня сейчас голова взорвется сказала мия ну если это произойдет то ты избавишь нас от множества хлопот димус откинулся на спинку скамейки зачем тебе два бока этот вопрос не давал мне заснуть всю ночь димус покопался у себя в кармане и вытащил оттуда пластиковый прямоугольник достаточно большой, чтобы накрыть его ладонь». «Что это?» — Мия протянула через меня руку, и он позволил ей взять этот предмет. «Суперсовременные технологии», — фыркнул Димус. «Я знаю, что это. У Саймона есть такая в коллекции». Компьютера у Саймона не было. Ну, у него был спектром «Зет Икс Спектрум». Восьмибитный домашний компьютер, появившийся в 1982 году. Но он проводил много времени за компьютерами в университете, в котором работал его папа. И у него была целая стопка инструкций к серверам, серьёзным компьютерам, которые использовались в академиях и промышленности. У него также была коллекция всяких связанных с компьютерами штуковин, которые его папа приносил домой. Это новый тип гибкого диска. Он был меньше, чем те, которые подходили к моему коммодору и был заключён в пластик. Не такой уж и гибкий. Усмехнулась Мия и погладила его поверхность. «На нём можно хранить около мегабайт информации», сказал Димус. «А нам надо хранить несколько терабайт. Для этого нужны миллионы таких дискет, целый грузовик, и запись на них займёт несколько десятилетий. У вас просто нет подходящих технологий для записи воспоминаний». «Ну, тогда ты облажался», сказал я. «Нет. Вот почему я сделал два ободка». Димус встал и начал расхаживать туда-сюда. Он заметно хромал. «Мне нужно записать воспоминания Мия в твоем мозгу, Ник!» «Да ни хрена!» — Мия вскочила на ноги. «Они будут закодированы. У него не будет к ним доступа». Димус поднял обе руки. «Все тайны в безопасности». Я потряс головой. «Мне разве не надо будет освободить для них место? всё с тобой будет хорошо». Димус отмахнулся от моего возражения. «Просто следу инструкции каждые пять лет займет час-два. И через несколько десятилетий все это можно будет закачать Мия в мозг, и она получит назад свою жизнь. Легко». Что-то в его гримасе говорило мне, что не так уж это будет и просто. «Но...» — начал я. «Но ободки пока не работают», — сказал Димус. Он похромал в другую сторону, развернулся похромал обратно. Электронные элементы, которые мне нужны, ещё нельзя купить. Ветер усилился, и лёгкая дымка превратилась в полноценный дождь. Холод проник сквозь моё пальто и добрался до костей. Я сидел на мокрой скамейке, смотрел на далёкие дома, отделённые от меня мокрыми полями. Иногда я оборачивался и смотрел на влажный лес за моей спиной. Внезапно я почувствовал, что я жалок, как никогда. «Ты не мог до этого додуматься до того, как вернуться в прошлое?» спросила Мия. «И мог, и додумался, но не я решал, в какое время вернуться». Дима снова опустился на скамейку, на соседнее со мной место. Он положил руку мне на плечо. «Не вешай нос, парень. Возможно, то, на каком дне я сейчас находился, настолько глубоко впечаталось в его память, что он все еще это помнил». Мне нужен более качественный микрочип, чем те, которые можно открыто купить. Как минимум 32-битный процессор. Моторола 68030 подойдёт. Кое-как, но подойдёт. Но я не могу купить его. Они, однако, существуют. Через два года я уже смогу его заказать. Тогда почему ты -то не вернулся в то время, когда их уже можно купить? Мия настаивала на своём. Ответ, по сути... Точно такое же, как и на все остальные твои вопросы, конечно, полностью логически обоснованные. Я помню, что вернулся в 1986 год, когда произошло то, что завязало узел в нашей временной линии. Осколки упали именно здесь и сейчас. Если я изменю что угодно, а я могу это сделать, то это уже не будет той временной линией, которую я помню. И ничего из того, что я сделаю, не поможет той МИА, которую я оставил». Димас вздохнул. «В конечном итоге мне нужен этот микрочип и единственные его образцы. Это прототипы, которые хранятся в нескольких исследовательских лабораториях по всему миру». «Итак, получается, ты собираешься разыграть из себя Джеймса Бонда и украсть микрочип из находящейся под максимальной охраной лаборатории в Токио?» Я засмеялся в голос. Это казалось еще более невероятным, чем путешествие во времени. Нет. Но теперь я отвечу на вопрос, который ты забыл задать. Вопрос о том, почему я втянул ваших друзей во все это. Но прежде позволь мне встречный вопрос. Димус смахнул капли дождя со своей окушке Чем именно занимается отец Джона? Ну ты понял, как он заработал такую уйму денег?